Глава 13. Он поклялся. Это больше не должно повториться. Джейны, новорожденные, были тайно переправлены в Шотландию. К северу от Глазго, в уединенный дом сельской местности близ Данблейна. Теперь Виктор не доверял военным городкам с непревзойденной системой безопасности, не верил ни в какие гарантии ми или британского правительства. Вместо этого он воспользовался своими собственными средствами, Нанял демобилизованных солдат, тщательно их проверил и превратил дом и прилегающую к нему территорию в маленькую крепость. Больше он не намерен выслушивать предложения Тига или его возражения или оправдания. Его преследуют силы, действия которых он не мог постичь разумом. Враг, не принимающий участие в европейской войне, и тем не менее активный ее участник. Неужели это будет продолжаться до конца жизни? Матерь Божья, почему они ему не верят? Как же ему добраться до этих фанатиков и убийц и убедить их в своей искренности? Он же ничего не знает. Ничего. Поезд покинул Салоники три года назад на рассвете 9 декабря 1939 года, и больше он ничего не знает. Только то, что этот поезд существовал. Ты собираешься оставаться здесь до окончания войны? Тик приехал в Данблейн. Они гуляли по саду около дома под неусыпным надзором охраны. Они не виделись уже пять месяцев, хотя Виктор позволял ему звонить через коммутаторный телефон. Лох Торидонской операции, без него было не обойтись. «У тебя нет на меня прав, Алик. Я же не британский подданный, я не приносил вам присягу верности. Я и не думал, что это необходимо, тем не менее я произвел тебя в майоры», — улыбнулся Тиг. Виктор рассмеялся, хотя я никогда не был официально нанят на государственную службу. «Ты беззастенчиво нарушаешь воинские традиции». «Это точно. Я просто делаю дело». Бригадный генерал остановился. Он наклонился, сорвал травинку и взглянул на Фонтина. «Стоун один с этим не справится». «Почему?» «Мы же с тобой говорим по нескольку раз в неделю. Я рассказываю тебе все, что могу придумать. Стоун осуществляет решение». Это разумная организация дела. Это не одно и то же, и ты это прекрасно понимаешь. Придется удовольствоваться этим. Я не в состоянии воевать на двух фронтах сразу». Фонтин замолчал, вспомнив слова отца. Саварона был прав. «Кто?» «Отец. Он ведь знал, что тот груз в поезде, что бы там ни было, способен сделать людей врагами, даже если они сражаются за общую цель. Они дошли до конца тропинки». В тридцати ярдах от них у стены стоял охранник. Он улыбнулся и потрепал по мохнатой холке волкодава, который ощетинился и зарычал, почуяв запах незнакомца. «Когда-то эту загадку тебе придется решать», — сказал Тиг. «Ради самого себя, ради Джейн, ради детей. Не можешь же ты провести вот так всю жизнь? Я сам себе это говорил бесчетное количество раз, но пока не знаю, как ее решить. Может быть, я знаю. Во всяком случае, догадываюсь». В моем распоряжении лучшая в мире разведка. Виктор посмотрел на него с интересом. И где же ты начнешь? Вопрос не где, а когда. Хорошо, когда. Когда закончится война? О, пожалуйста, Олег. Хватит слов, хватит стратегических планов. Мне надоели все эти уловки. Никаких уловок. Простое, очень несложное соглашение. Ты мне нужен. В войне произошел перелом. Лохторидон Торидон вступает в важнейшую фазу, и я хочу увидеть плоды операции. Да ты маньяк. Такой же, как ты. Что вполне понятно. Но ты ничего не узнаешь о Салониках. Это кодовое название придумал, кстати, Бреворт. Пока мы не выиграем эту войну, поверь мне. А война будет выиграна. Фонтин внимательно смотрел в глаза Тигу. Мне нужны факты, а не пустая риторика. Очень хорошо. Мы установили личность некоторых действующих лиц, которые, ради, которые я ради твоей собственной безопасности и безопасности твоей семьи тебе не раскрою. Человек в Остине, в Кенгсингтоне, в Камподе в Фьори, с просидью, палач. Да, Виктор задержал дыхание стараясь подавить почти непреодолимое желание схватить Тига за шиворот и вытрясти из него признание. Ты научил меня убивать. Я могу тебя за это убить. Смысл? Я же буду защищать тебя ценой собственной жизни, ты это знаешь. Дело в том, что он обезврежен и находится под наблюдением, если, конечно, он и в самом деле тот палач. Виктор медленно выдохнул, мышцы челюсти болели от напряжения. «Кто еще?» «Два старца из Константинопольской Патриархии. Я узнал о них от Бреворта. Они возглавляют Ксенопский орден». «Значит, они повинны в бомбежке Оксфордшира. «Боже, да как же ты мог?» «Нет, не повинны», — поспешно прервал его тик. «Они были еще больше потрясены, чем мы, если это возможно». Они меньше всего на свете хотят твоей смерти. Но человек, который направлял эти бомбардировки, был священником из Ксенопского ордена или выдавал себя за него. Он застрелился, — тихо сказал Фонтин. Он покончил с собой с соблюдением необходимого ритуала. Никто не застрахован от вмешательства фанатиков. Продолжай. Виктор пошел по тропинке прочь от охранника с собакой. Эти люди худший тип экстремистов, они мистики. Они верят, что участвуют в священной войне. В этой войне они признают только насилие, переговоры исключаются. Но нам известны авторитетные люди, те, чьи приказы беспрекословно исполняются. Мы можем вызвать в их среде взаимную вражду, используя давление Уайтхола, если понадобится, и потребовать решения». По крайней мере, такого, которое выведет тебя из сферы их интересов раз и навсегда. Это тебе одному не под силу, а нам под силу. Так ты вернешься? Если я дам согласие, то вся машина придет в действие. Я часть вашего плана. Мы эту операцию осуществим столь же тщательно, как лох Торидонскую. Мое прикрытие для Лондона остается в силе абсолютно.